Глава 120 Сидя на корточках на самом краю берега, Альберт Риховский неотрывно следил за безмятежной гладью воды. В свете выглянувшей луны он видел лишь незначительное, свойственное любой большой реке волнения. Федерал начинал опасаться за жизни тех, кто спустился в храм. Рядом с ним грызла ногти Алиса Маркова и скорбно смотрела на рацию. Никогда прежде начальник не видел свою помощницу такой встревоженной. Неужто она настолько привязалась к остальным, что так переживала за их жизни? Или это просто обычная женская эмоциональность и впечатлительность? Вдалеке, посреди водной глади, лопнул пузырь воздуха. Затем еще один. И еще. А вскоре Ряховскому показалось, что там как будто включили джакузи. «Что происходит?» Удивленно промолвила Алиса, поднимаясь на ноги и всматриваясь вдаль. Внезапно бурление прекратилось, и все стихло. «Это не к добру», — мрачно сказал Ряховский, вставая с места. Минуту спустя посреди Нила показалась чья-то голова. Ее обладатель фыркал и отплевывался, жадно глотая ртом драгоценный воздух. Ряховский не решился включить фонарь, чтобы узнать, кто перед ним. Но в свете луны очертания казались до боли знакомыми. Еще через пару секунд рядом с первой головой появилось еще две. Глубоко вдохнув, одна из них зашлась кашлем. Голос был женским. — Это они! — — вскричала Алиса, невольно подскочив от радости. — Живы! Эй! Сюда! Придя в себя и сориентировавшись в пространстве, три пловца направились к берегу, где сидели Ряховский и Алиса. Когда они приблизились к мелководью, старый федерал смог узнать в темных фигурах Маргариту Романову, Александра Ковальского и Штефана Ратсингера. С невиданным прежде облегчением Маргарита Романова рухнула на песчаный берег, уткнувшись в него лбом и все еще тяжело дыша. Последние десять минут она проклинала Ковальского, на чем свет стоит, но не могла не признать, что его план сработал. Когда в храм тефнут снова хлынула вода, Маргонина шутку испугалась. Шансов на успех у них было чрезвычайно мало. А если точнее, то всего один. Когда до потолка оставалось меньше десяти сантиметров, Марго набрала полную грудь воздуха и помолилась всем богам. С последними литрами живительного воздуха улетучилась и ее надежда на спасение. «Если я запаникую, то другого шанса снова вдохнуть у меня уже не будет». Зал полностью погрузился под воду, и Архимедова сила несколько помогла Маргарите подняться к люку в потолке вместе с остальными. Ее взору открылась длинная узкая шахта, в которую едва смог пролезть Ковальский. Ремни рюкзака больно впивались в плечи, и, словно привязанное к ногам утопленника ядро, тянули ее вниз. Маргов вспомнила, как цеплялась за камни, из которых была сложена шахта, как лезла вперед, подтягивалась, и все это время крепко сжимала челюсти и подавляла все инстинкты, чтобы не вдохнуть. Во мраке наступившей ночи она не смогла понять, насколько далеко находится поверхность, когда они выбрались из шахты и оказались на дне реки. В ужасе Марго смотрела, как Ратцингер и Ковальский, судорожно гребя руками и ногами, уплывают все дальше и дальше ввысь. Последовав за ними, девушка до последнего думала, что уже не сможет справиться. Противиться инстинкту было все труднее. Легкие молили о живительном вдохе, и ей пришлось проявить чудеса самообладания, чтобы не поддаться. Финальные грибки, несмотря на близость к поверхности, дались особенно тяжело. Как будто она вот-вот сорвется в самый последний момент. Но нет, водная тюрьма распахнулась, и Марго наконец-то смогла вдохнуть полной грудью. Сейчас, лежа на берегу в безопасности, и, наслаждаясь дыханием холодного ночного ветра, Маргарита Романова сомневалась, что все это происходит с ней. Над девушкой склонилась Алиса и что-то спросила. Но набившаяся в уши вода искажала звуки. Непонимающе уставившись на помощницу Риховского, Марго поднялась на локти и села. Потряхивая головой, наклонила ее сначала вправо, затем влево. почувствовав, что ушные каналы освободились, Она, сдвинув брови, посмотрела в лицо Алисы. «Вы нашли еще одну статуэтку?» — спросила она. «И следующую подсказку?» «Нашли». Холодно бросил Ратцингер. «И при этом едва не погибли». «Еще одна ловушка?» — с серьезным видом поинтересовался Реховский. «Именно. На сей раз нас чуть не утопили». «Прибавьте сюда крокодила, который едва не сожрал вашего протеже, и получите прекрасную экскурсию в храм Тифнот. Успокойтесь, господин Ратсингер», — умиротворяюще сказала Алиса. «Все живы и здоровы. И самое главное, что вы не зря совершили эту вылазку. Нет, поводов для спокойствия пока мало. Кажется, я понял, в чем тут смысл». В каждом храме установлена ловушка, призванная не дать расхитителям могил забрать статуэтку. Каждая ловушка напрямую связана со стихией, которой покровительствует соответствующий Бог Ра Солнце, пламя, огнеметы, шу ветер, воздух, отравленный сероводородом и опускающийся потолок. Этифнот, влага, вода, затопленный храм. От этих слов Марго невольно поежилась. «Что же нас ждет дальше?» С опаской спросила она. «Нам следует знать, если не хотим погибнуть напрасно. Тогда нужно понять принцип, объединяющий эти храмы в единую цепь», заметил Ковальский. Ратсингер поднял вверх ладони, тем самым прося собравшихся о тишине. «Поначалу мне казалось, что храмы и божества... Выбираются произвольно, но теперь, — ответил немец, и, подойдя к своему оставшемуся на берегу рюкзаку, вооружился блокнотом и ручкой. «Посвятите мне, пожалуйста». Ратсингер сел на колени и разложил на них блокнот. Направив на него луч фонаря, Алиса с готовностью выполнила его пожелание. «Итак, — продолжил Штефан, — каких богов мы уже с вами посетили на своем пути? «Ра, Шу и Тифнут», — без запинки проговорил Ковальский. «Солнце, ветер, а теперь и влага», — добавила заинтригованная Марго. «Казалось бы, набор совершенно произвольный. Но, поразмыслив и вспомнив мифы, я с уверенностью могу сказать, что выбраны они совершенно не случайно». Остальные недоуменно и заинтригованно воззрелись на Ратсингера. Он открыл блокнот и нарисовал небольшой черный кружок. Отцом всех богов является Ра, бог солнца, Дземиург, сотворивший сам себя из первичного океана Нун. Ратцингер подписал рядом с кружком имя верховного бога, а затем чуть ниже поставил еще два таких же. Не имея пары, он сам породил еще двух богов, Шу и Тифнут, Которые впоследствии поженились. Так была заложена традиция браков между братом и сестрой, которую мы уже обсуждали ранее. Ветер и влага! кивнула Марго, наблюдая за действиями немца. Тот соединил раз с его потомками двумя линиями. А эти двое, в свою очередь, родили еще двух детей. Ратцнгер нарисовал еще два кружка чуть ниже предыдущих, Геп и Нот. «Земля и небо». Он снова соединил каждого родителя с его детьми линий, коих в итоге оказалось еще четыре штуки. Родители Асириса Сета, Исиды и Нефтиды. Вспомнила его объяснение Алисы. «Получается, мы идем по родословной Сета. Значит, нам надо отыскать храм Земли, после чего еще предстоит найти и небо», произнес Ковальский без особого энтузиазма. «Думаю, да» а в конце пути, видимо, будет ждать Омбас. Заключил Ратсингер и отложил блокнот. Раз следующим по порядку наследования идет Бог земли Геб, сказала Алиса, то что же там за ловушка? Боюсь представить, проворчал Ковальский. Марго взглянула на получившийся рисунок с подписями. Конфигурация точек и линий как будто показалась ей знакомой. Да нужной не хватало всего-то пара отрезков. «Позволите». Похоже, Алису посетила та же мысль. Молодая помощница Рейховского дождалась одобрительного кивка Ратсингера и подвинула блокнот ближе к себе. «На этой картинке мы нанесли лишь линии прямого родства», заявила она, подняв взгляд на немца. «Верно. А что?» Но ведь это не единственное, что связывает участников этого квинтета, загадочно произнесла Алиса и склонилась над блокнотом. Остальные переглянулись и встали за спиной помощницы. Алиса провела пару горизонтальных линий, нанеся поверх них волнистые, связывая супругов, шу и технот, геп и нот, брат и сестра. Это брачные узы, пояснила Алиса. Ара был дедушкой для геба -энот. Она обозначила это двумя двойными линиями и отстранилась. В образовавшемся в центре пустом пространстве девушка добавила имя, которое уже начинало вселять во всех собравшихся ужас. Ничего не напоминает? Все присутствовавшие с удивлением всматривались в получившийся рисунок. Пораженной простотой и очевидностью схемы Марго, переводила взгляд с одной точки получившейся пентаграммы на другую, следовала по линиям. Родство. Брак. Вся родословная бога хаоса и разрушения в одном символе, древнейшем в истории человечества, которому приписывали сотни значений, забывая о его истинном смысле. Маргов вспомнила о гигантской пентаграмме, которую сытиты начертили кровью невинных жертв в Москве. Тогда на Останкинской телебашне они с Ратцингером решили, что сутиты хотят открыть врата в подземный мир и обратиться к хозяину. Но нет. Они лишь хотели лишний раз напомнить простым смертным о разрушительной мощи своего повелителя. Все повторяется. «Могущество и равноправие стихий, сплетенных воедино в одном боге». Произнес потрясенный Ратцингер, разглядывая символ в блокноте Пентаграмма, которую египтяне использовали для обозначения пяти элементов мироздания, которую потом позаимствовали пифагорейцы, а средневековые алхимики обозначили ею пять органов чувств, пять божеств, предков Сета. Каждый властвовал над одной конкретной стихией: Солнце, ветер, влага земля и небо. Их общее наследие воплотилось в их потомки, получившим безграничную власть над всеми стихиями мироздания. Могучим и гневным боге-громовержце, баламутящим само море, как цитировал древние тексты Ратсингер. И он использовал эту мощь ради разрушения, насылал стихийные бедствия на ни в чем не повинных людей. Сеял хаос, как теперь, спустя века, Это делают его сыновья. — Ну, раз мы тут в чем-то определились, тогда покажите-ка надписи с храма, — попросил Риховский. — Проверим вашу теорию в деле. Сунув руку в промокший насквозь рюкзак, Марго выудила оттуда фотоаппарат, включила и нашла нужное изображение. На снимке отчетливо был виден фрагмент иероглифической надписи на стене. К сожалению, в связи с подводным расположением храма некоторые знаки были повреждены стекавшими по стенам ручейками. «Видите эти следы по периметру текста?» Ратцингер пальцем обвел нужный контур. «Похоже, на следы зубила», — сощурившись, проговорил Ковальский. «Мне тоже так кажется. Наверное, прежнее послание было повреждено водой, и его переделали». Полностью стесали все иероглифы и нанесли по новой. Марго успела сделать несколько снимков сообщения из тайника. Выбрав самый четкий и при этом без попавших в кадр пузырей, девушка вчиталась в символы. Ратсингер стоял за ее спиной и хранил молчание. После перевода очередное послание сетитов выглядело следующим образом. «Задолгие. Слово неразборчиво. Мечтал отец уснуть. Его идею месть слово неразборчиво сломала. Могущество стихии родным слово неразборчиво не вернуть. Лишь дар ты отыщи, что жен неразборчиво украла. Яшма слово неразборчиво укажет к мужу путь. Текст неполный, но большую часть разобрать удалось. Только и добавил Ратцингер. Есть над чем работать. «Полагаю, в предпоследней строчке имеется в виду слово «жена», — сказала Алиса, успевшая записать за Марго расшифрованный текст. Лишь Дарт отыщи, что жена украла. «О какой жене идет речь?» — недоуменно пробормотала Маргарита. «О матери Света?» «Вполне вероятно». — сказал Рацингер, хмуро, разглядывая пятистишие. В первой строке наверняка говорится о его деде, Богишу. «Который разделил любовников», — вспомнил Ковальский. «Собственных детей, геба и нот, землю и небо». Но покоя ему не будет из-за их ссоры, поскольку он должен стоять между любовниками и не давать им слиться воедино. Об этом речь во второй строке. А это намекает на Сета, вставила Алиса, указывая пальцем на третью строку послания. Все точь в точь, как на нарисованной нами пентаграмме. Все истолковано верно. От пяти своих родных Сет унаследовал могущество стихи, которое им не вернуть. Значит, следующий храм на нашем пути посвящен Гебу, Богу Земли». Все эти строчки не представляют для нас никакого интереса. Отмахнулся Риховский. Из этой белиберды можно понять, куда нам двигаться дальше? Где именно находится этот самый храм Геба? Ответ сокрыт в последних двух строках, — сказал Ратсингер. Яшма. А что за дар украла жена? И у кого? У Геба? Реховский с надеждой и раздражением посмотрел на Ратсингера. Точно сказать не могу, — ответил он. Но вот Яшма. Наводит на размышления. «Яшма укажет к мужу путь», — медленно прочитала строчку Марго. «Значит, речь точно идет о гебе Но «Нуть что-то украла у него». «О чем вам говорит упоминание яшмы?» — спросила у немца Алиса с энтузиазмом. «Оно может указать на место». Залежи египетской яшмы можно найти в Нубийской пустыне». Это к юго-западу отсюда. Ее на протяжении многих веков вывозили из каменоломен и отправляли во все уголки мира для ювелирных украшений, отделки внутреннего убранства дворцов и музеев, храмов и павильонов. — Мы не сможем обойти всю Нубийскую пустыню в поисках одного единственного всеми забытого храма! — возмутился Ковальский. На ее территории есть что-то, представляющее для нас интерес. С минуту Ратсингер молчал. Нет, ничего особенного. Разве что небольшие нубийские пирамиды. Нубийские? Переспросила Марго. Не слышала о таких. Они практически не представляют интереса для туристов. Не идут ни в какое сравнение со своими египетскими собратьями. Погодите. Вы же говорили, что современный Судан был территорией Древнеегипетского царства. Не забывайте, Фройлейн, что оно существовало на протяжении трех тысяч лет. За столько веков оно не раз меняло свои границы, а в итоге вошло в состав Римской империи. Нубийские пирамиды в Судане построили уже не египтяне, а представители отколовшегося от них Кушитского царства. Оно образовалось как самостоятельное примерно в восьмом веке до нашей эры, но всегда находилось под сильным влиянием Египта, что проявилось в их культуре, архитектуре и живописи. Поэтому их пирамиды вряд ли представляют для нас интерес. К тому же они совершенно крохотные, не более 30 метров в высоту. Неужто среди них нет ни одной примечательной? Не отчаивалась Марго и словно озаренная добавила. Вот почему переделали послание в храме Тифнот. Не понял вас. Снова ткнув кнопку погасшего фотоаппарата, Марго заставила экрана жить и указала на следы инструментов. Вы сказали, что строители переделали послание, вроде как с целью обновить текст. Но что, если изначально следующий храм располагался в совершенно другом месте. Видимо, по каким-то причинам сытиты больше не могли его использовать в своих целях, и им пришлось создать новый. И это могло произойти после появления этого вашего кушитского царства. Сытиты могли использовать одну из их пирамид для размещения нового храма Земли, на которой оставили намек, упомянув залежи яшмы в указании из храма Влаги и им пришлось по новой выбить послание в тайнике. Ратсингер помолчал, обдумывая ее слова. «Довольно натянуто, но теоретически такое возможно. Лишнее доказательство того, что сытиты никуда не исчезали, а продолжали все эти века из-под наблюдать за ходом истории и корректировать его для своей выгоды». «И как много этих нубийских пирамид?» – спросил Риховский. Порядка трех сотен. Зараза! Лицо старого федерала переменилось. Теперь оно выражало смесь недоумения и разочарования. Три сотни пирамид, под любой из которых мог скрываться древний затерянный храм. Наверняка одна из них должна быть чем-то примечательна, взмолилась Алиса. Но «Ну не может же местонахождение храма Земли быть настолько сложно зашифровано. Основной комплекс захоронений, датированных самым ранним этапом существования Кушитского царства, расположен в Алькуру. Но там все перерыто вдоль и поперек, поэтому храма Геба там точно нет. Затем есть пирамиды в Нуре и Мироэ, но они гораздо моложе и были возведены в период с VII по III век до эры. И, наконец, четвертая группа пирамид расположилась на горе Джебель-Баркал. Эти сооружения самые молодые, являются ровесниками Христа. Риховский взглянул на Ратсингера изумленной новой догадкой. Гора. В ней есть каменоломни, в которых добывали яшму. В том числе. Но прежде всего это огромный погребальный комплекс. Кушиты вслед за древними египтянами называли ее священной скалой. Повисло молчание. Лица всех собравшихся одновременно просияли. «Скала священна, потому что олицетворяла собой бога Геба», — озвучил догадку Ковальский. «В ее толще и сокрыт его храм. Другого такого идеального места просто не найти».